Глава шестая. Вхожу в жизнь аэродрома. Рано утром меня разбудил толчок. У моего изголовья сидит медвежонок и, посапывая, старательно вылизывает лапу. Пока мы умывались, делали зарядку, медвежонок, не дождавшись нас, помчался в столовую. Едем на аэродром. Медвежонок сидит на крыше кабины, он тяжелый, его не сдует. Вид у него важный, словно он понимает, что едем по делу. Аэродром еще не видно, но Зорька уже почуяла запах бензина, масла, краски, Особый волнующий запах лётного поля. Воздух, набегая, щекочет ей нос. Она ворочает головой, ворчит, возится. Подъехали. Медвежонок бросился к КП. Обижал его несколько раз и тогда только успокоился. Так каждое утро Зорька приветствует аэродром. После обеда на аэродроме проводится конференция. Мы расположились на траве под елками у окраины Собрались и бывалые летчики и молодежь только начинающая боевой путь. Конференцию ведет командир полка. Летчики делятся боевым опытом, обсуждают вопросы теории и тактики, разбирают боевые вылеты. Иногда я задаю вопросы молодым пилотам. Мне хочется познакомиться с ними еще на земле. Интересное и поучительное выступление Азарова. Его излюбленный метод – огонь с короткой дистанцией. Он рассказывает о своем методе ведения боя и о том, как его применяет. Его слетность с ведомым Громовым напоминает мне наши действия в воздухе с Мухиным. Один молодой летчик спрашивает меня, чем объяснить, что вы, сбив 45 самолетов врага, сами не были ни разу сбиты? Вопрос был несколько неожиданным. Я на минуту задумался и ответил так. Ничего нового и особенного я вам не скажу, хотя по этому вопросу можно было бы сделать целый доклад. В процессе работы мы часто будем беседовать с вами о том, какие качества должен развивать в себе каждый из нас для достижения победы. Сейчас отвечу вам вкратце, как говорится «по существу». Я сбил 45 самолетов врага, следовательно, не меньше 45 раз хотели сбить и меня. Конечно, на войне все бывает, но чаще погибает тот, кто боится. Такова логика боя. Надо морально воздействовать на врага, навязывать ему свою волю. Здесь и должны проявляться моральные качества советского человека, его воля к победе, силы его идейной убежденности. Надо воздействовать на врага и мастерством, внезапностью, в ней ошеломляющая сила. Используя все летно-тактические качества машины и технику пилотирования, нужно бить врага с короткой дистанции. В воздушном бою я действую расчетливо, все взвесив и в то же время молниеносно. Здесь счет идет на секунды. На войне я научился сдерживать ярость, которая овладевает тобою в бою. Не горячиться, не терять самообладание. Летчики просят рассказать о моей тактике боя, о том, как думаю работать с группой. Делюсь с ними опытом. Говорю о том, как важен расчет при полете на большой скорости, как, например, важно рассчитать, с какой дистанции следует открывать огонь. Высказываю ряд мыслей, формулировок, выводов, которые дал мне опыт боев на Курской дуге, на Днепре под Яссами. В буднях своей боевой работы я и сам не заметил, какой у меня накопился большой опыт, и сейчас в беседах с молодежью пытаюсь осмыслить его, критически оценить. Потом мы заговорили о работе пар, слетанности ведомого и ведущего. Каждый рассказывает о своем опыте, и я внимательно прислушиваюсь. Порой на земле можно узнать, как будет вести себя летчик в воздушном бою. Конференция закончилась, но мы еще долго не расходимся. Продолжаем оживленно беседовать. Вдруг со стороны КП раздается грохот. Все вскакивают, оглядываюсь. Упала маскировочная ветвистая ель. Это Зорька свалил маскировку, кричат летчики. Только бы Медвежонок не разбился. Товарищ командир, решите посмотреть? Чупиков разрешает. Я иду тоже. Забавный, ласковый, озорной Медвежонок стал и моей слабостью. Часовой молодой боец смущенно рапортует Чупику. Товарищ командир, я и не заметил, как Медвежонок на дерево залез. Слышу, ветки трещат. Подбежал, а ёлка в сторону от меня качнулась и упала. Летчики собрались вокруг КП. Из-под длинных косматых веток Как ни в чем не бывало, вылезла зорька. Она отряхивается и весело поглядывает на нас».